О повести Дмитрия Соболева. Остров. Жанр предлагаемого рыбознательному читателю сочинения Дмитрия Соболева Остров можно определить как притчу. Притча это особый вид рассказа, в котором порой в аллегорической форме, а порой через правдоподобные, вроде бы вполне возможные, но нереальные события и образы раскрывается духовный смысл. Главная идея какого-либо учения. Оставляя литературоведам право судить о художественных достоинствах книги, попытаемся осмыслить ее духовную компоненту, так как остров посвящен теме духовной возрождению души согрешившего человека через его глубокое покаяние. А покаяние, согласно православному вероучению, основа и начало духовной жизни. По словам святителя Игнатия Бренченинова. Покаяние очищает душу от всех согрешений, восстанавливает разрушенное святилище Божие. Вспомним и главные слова проповеди притеча Христа, пророка Иоанна. Покаятесь, ибо приблизилось царствие небесное. В одном из возрождающихся после войны монастырей живет некий чудаковатый отец Анатолий, монах-истопник Юродство Анатолия смущает здравомыслие не только приходящих к нему мирян, но и братью, ибо не вписывается в их привычные стереотипы. И чтобы ему не молиться и не служить, как все, сокрушается его собрат, отец Иов, заведующий хозяйственной частью монастыря. Какая тайна заставляет этого человека скрывать свои духовные дары, например, прозорливость и глубокую молитвенность? принимая образ грубоватого и неопрятного монаха. Церковь учит нас, что нет человека, который бы не согрешал, и мы все отличаемся друг от друга как способностью видеть собственные грехи, так и отношением к ним. Смиряемся ли мы со своей греховностью или наоборот, пытаемся исцелиться от грехов, как от болезни, вступая в самую тяжелую борьбу, борьбу со своей греховностью человек, избравший путь духовной брани, а значит и путь духовного совершенствования, уже не ищет ничего внешнего, что является значимым для мира сего. Став подвижником, он не боится осуждения молвы людской, но взвешивает жизненные ситуации на весах вечности, мало заботясь о том, насколько его поймут современники. Все поступки и слова такого человека не от мира сего Он высмеивает условность внешней жизни, привязанность к отягощающим людей бытовому комфорту, а порой также неразумный формализм, за которым просматриваются и маловерие, и отсутствие любви к ближнему. Путь к духовному подвигу, к старчеству главного героя начинается с глубокого переживания своего греха. Во время Великой Отечественной войны некий красноармеец Анатолий Севастьянов с малодушницей папа в руки к фашистам, он трусливо спасая собственную жизнь, убил своего старшего товарища. По воле Божией красноармеец попадает на остров Холодный, где расположен разоренный большевиками монастырь. Этот остров становится одновременно и крайней точкой духовного падения главного героя повести, и началом его духовного перерождения. Вся дальнейшая жизнь чудесно спасшегося Анатолия Совстянова наполняется одним единственным смыслом молитвенным, покаянным и спрашиванием прощения у Бога, для чего он несет самое тяжелое послушание в монастыре. Став одним из его насельников, уже каяющийся монах Анатолий приобретает опыт юродства Христа ради, который помогает ему с одной стороны скрывать свое духовное делание, а с другой ненавязчиво высмеивать духовную теплохладность некоторых собратьев, побуждая их к истинному усердию. Господь видя тайные дела человека, воздает ему явно. И вот уже со всех концов страны съезжаются в келью старца Анатолия страждущие в надежде получить от него совет, а то и исцеление от своих недугов. И старец помогает но не явно, а как бы разыгрывая голосовой спектакль, дабы избежать почитания паломников, из-за которого легко утратить дух сокрушения о содеянном грехе. за до конца спасется». Эти слова Господа нашего Иисуса Христа вспоминаются, когда закрываешь последнюю страницу книги Дмитрия Соболева Остров. Человек оступившийся и познавший, по словам одного современного афонского монаха, адский огонь своей обличающей совести, встает на единственно верный путь покаяния и получает, как в данном случае, еще при жизни прощение и оправдание от Бога. В древнем потерике, сборнике жизнеописания отцов церкви, есть рассказ об одном воине, который спросил старца: "Принимает ли Бог раскаяние?" Старец ответил вопросом на вопрос. Если у тебя порвется плащ, выбросишь ли ты его? Нет, сказал воин. Я его зашью. Если ты так щадишь свою одежду, то не пощадит ли Бог свое творение? И сегодня, как известно, много чудес совершает Господь по молитвам праведников своих. Но величайшее из них обновление благодатью Божьей души через самое глубокое покаяние, на которое только способен человек. Протеиерей Аристарх Егошин